Глава 16. Машина юриста ожидала на выходе из офиса. Андрей плюхнулся на заднее сиденье, резко закрыв за собой дверь и шумно выдохнул. Как прошло? спросил Гранберт, давая сигнал водителю трогаться. Да как? Андрей е р з а в в попытках устроиться поудобнее. Очень хотелось раскроить ему башку и выкинуть в окно. Но ты ведь этого не сделал? Нет, конечно. Не переживай, я его пальцем не тронул. Хорошо. Как он отреагировал? Ржал как конь. Потом опять б а н к р о т с т в о м угрожал. Правда, ему подпортил Весели, когда пообещал на торги инвесторов привести. Думаю, возможность успешной пересадки мозга заинтересует многих. Да жить бы только, тихо добавил Андрей. То есть операция прошла успешно. Кэтрин жива. По крайней мере, так утверждает Пембертон. Интересно, протянул Александр, барабаня пальцами по подлокотнику. Ладно, давай сосредоточимся на более насущных делах. Ты должен быть максимально уверен в том, что говоришь. Даже если это будет ложью, поверь в нее, потом озвучивай. Если чувствуешь что-то не то, не отвечай. Изобрази задумчивость, переспроси. Дай себе лишнее время подумать над ответом. Но слишком большие паузы тоже не бери. В идеале отвечай вообще без запинок. Если я решу, что нужно вмешаться, ты сразу замолкаешь, даже если тебе кажется, что все идет как надо. Запомнил? Угу. А легенду? Да запомнил я все, раздраженно фыркнул Андрей. Не успела она отойти от разговора с м э т о м как новое волнение возникло и з з б у д о р а ж и л о его. И чем ближе они подъезжали к полицейскому участку, тем сильнее оно становилось. Юрист же продолжал настойчиво наставлять. «Ноутбуком придется пожертвовать. Это будет хороший жест твоей стороны, обозначит твою лояльность и готовность к сотрудничеству». «И это я тоже помню. Не проблема, я уже скопировал всю важную информацию с него». Автомобиль остановился. «Отлично!» Александр вскинул руку и взглянул на часы. «Мы немного раньше». «Давай быстрее покончим с этим», — вздохнул Андрей. Он на секунду закрыл глаза, сжал зубы и кулаки, затем подхватил рюкзак с ноутбуком и решительно вышел из машины. Их провели в комнату для допросов и оставили дожидаться дознавателя. Ожидание откровенно затянулось. Юрист заметил волнение Андрея. «Постарайся не нервничать, такое бывает. Возможно, задерживаются по объективным причинам, А может, специально время тянут, чтобы выбить тебя из колеи. Не ведись». Наконец, в комнату вошел немолодой белый мужчина с солидным животом, выпирающим сквозь не очень свежую белую рубашку, и стройная чернокожая женщина в строгом деловом костюме. «Добрый день», – пробубнил мужчина, усаживаясь напротив Андрея. Он поставил на стол диктофон, положил перед собой папку с документами, раскрыл ее и взял ручку. «Мистер Писарчук, если не ошибаюсь». «Все верно. Андрей Писарчук». подтвердил Андрей, кивнув в довесок. «Хорошо. Инспектор Линдси», представился полицейский. «Я веду дело о происшествии в доме мисс Лукасевич. Довольно странно происшествие должен отметить». Он бросил на Андрея взгляд из-под л о б ь я «Это...» — он кивнул в сторону женщины. «Полковник Коуэлл. А это, я так понимаю, ваш адвокат?» «Александр Гранберг», представился тот. «Да нам известно, кто вы», скривился полицейский. «Я представляю интересы мистера Писурчука в этом процессе, и не только», – продолжил юрист. «И не только», – заинтересованно повторил л и н с и «есть и другие». «Неуголовные», – ответил тот. «А какие?» «Я не обязан отвечать на этот вопрос, но с о г л а с и е клиента отвечу», – Александр вопросительно посмотрел на Андрея. «Пожалуйста», – Андрей сделал широкий жест, – «мне нечего скрывать от следствия». «Перед смертью мисс Лукасевич составила завещание. Она передала все свое имущество моему клиенту». «Ого!» – воскликнул л и н с и ухмыляясь. «Только я должен был сказать не в доме мисс Лукасевич, а в вашем доме?» – он пронзил Андрея путливым взглядом. «Предвидя ваши вопросы, поспешу сообщить некоторые детали», – вновь заговорил адвокат. «Мисс Лукасевич составила завещание после…» Александр повысил голос на последнем слове. «Происшествие, а не до него». «Мой клиент не знал о завещании до сегодняшнего утра». «Ясно». Глаза л и н с и постоянно бегали между Андреем и Александром. «Спасибо за информацию». «И чтобы закрыть эту тему», – не унимался адвокат. «Думаю, вам известно об обстоятельствах смерти мисс Лукасевич, не так ли?» «Да», – вздохнул полицейский, явно сдерживая раздражение. «Нам известно о ее самоубийстве». «Отлично», – Александр улыбнулся. Но только л и н с и открыл рот, он сразу же его перебил. «Тогда у меня только один вопрос». Он повернулся к женщине. «Вы из м е т 5 «Да», — коротко ответила Койл, глядя ему в глаза. «Может, мы наконец начнем допрос?» — не выдержала л и н с и «Пожалуйста», — Александр развел руками. «Только смените тон. Вам прекрасно известно, что допрос под давлением недопустим». «Да, да», — проворчала л и н с и и повернулся к Андрею. «Вы не обязаны говорить ничего». Но это может навредить вашей защите, если во время допроса вы не заявите о чем-то, на что позже будете опираться в суде. Все, что вы скажете, может быть использовано как доказательство. Вам понятны ваши права, мистер Писарчук? Да, понятны. Спасибо. Андрей был самокротость. Как вы считаете, нет ли каких-либо обстоятельств, например, ваше психологическое либо физиологическое состояние, которые помешали бы вам давать показания? Нет, ничего такого нет. Я готов. «Хорошо, давайте начнём». Последовал ряд стандартных вопросов, на которые Андрей отвечал так же, как и в день происшествия. Откуда он знал Лизу? В каких отношениях с ней состоял? Что делал у неё дома в день происшествия? Затем пошли вопросы посложнее. «Вы знаете, кем были нападавшие?» Настало время включать в общую историю их легенду. Андрей взглянул на Александра, затем на Коуэлл, к о т о р ы й всё это время стояла позади Линдси и взирала на Андрея холодным взглядом, и, не отрывая от неё глаз, произнёс. «Я не знаю, кем они были». Он затих на секунду. Глаза к о у л сузились. «Но у меня есть основания полагать, что это были представители радикальной группировки «Братство Сварога». Российская Федерация объявила их террористической организацией». к о у э л тут же подалась вперед. «Какие именно основания?» Один из нападавших был явно модифицирован. Пауза. л и н с и и к о у л переглянулись. «Что вы имеете в виду?» переспросила к о у л Андрей снова взглянул на адвоката и, получив молчаливое согласие, начал. «Вы наверняка видели запись с камер в московском театре, когда необычайно сильные и ловкие представители братства казнили нескольких российских политиков и их близких. Весь интернет ее видел. Так вот, это Мэтью Пембертон, директор Нью-Дон Фарма-Сьютиклс, помог им приобрести эти нечеловеческие качества». «Каким образом?» «Он продал им генный модификатор, разработанный Сергеем Лукасевичем для лечения остеопороза». Линдси и к о у э л снова переглянулись. Полковник подошла вплотную к столу и оперлась на него руками, нависая над Андреем. «Я бы попросил вас не давить на моего клиента», – лениво растягивая слова предупредил Александр. «Здесь речь идет о национальной безопасности», – отрезала Коуэлл. «И каким образом это влияет на его права?» – не отступился Александр. «Я повторюсь, допросы под давлением запрещены». «Все нормально», – Андрей поднял руки, как бы пытаясь их примирить. «Если полковнику так удобно, то без проблем. Пока на меня никто не давит». Коуэлл и ш ь через секунду оторвала взгляд от Александра. «Откуда вам известно о сотрудничестве Пембертона и братства?» «Сергей рассказал мне об этом». «Вы имеете в виду Сергея Лукасевича?» – уточнил л и н с и «Да, простите. Сергей Лукасевич. Лиза Лукасевич – его дочь. Была больна фибродисплазией. Сергей всесилы отдавал п о и с к о м лекарства для неё. Он был очень талантливым, гениальным учёным. «Ближе к делу!» – п е р е б и л его Коуэлл. «Хорошо, извините. В общем, поскольку фибродисплазия – это генетическое заболевание, из-за которого вырастают лишние кости, Сергей искал генетическое средство, чтобы эти кости удалять. Но вместо этого случайно нашел способ усиливать кости, связки и мышцы. Это как-то связано с редактированием соответствующих генов. Я в этом, к сожалению, мало что понимаю». Андрей растерянно развел руками. Сергей, конечно, расстроился, но решил, что у этого открытия есть большой потенциал для лечения другой болезни – остеопороза. Если не ошибаюсь, он даже подал заявку на проведение клинических испытаний. Но не успел. Он замолчал. «Что он рассказал вам о Пембертоне?» – коротко бросила Коуэлл. «Он говорил, что сообщил м э т у о своем открытии, и что м э т потом украл у него эту технологию и самостоятельно продал братству. Что вам известно об этом модификаторе?» «Только то, что я уже сообщил. Я далек от биохимии, поэтому не могу комментировать какие-либо детали». «Вы видели д е й с т в и е этого модификатора?» Коуэлл смотрела на Андрея с недоверием. Кроме того, видео, один раз. В лабораторию Сергея была модифицированная подопытная мышь. Постоянно крутила колесо в клетке. То ещё зрелище, поверьте. Андрей выдавил улыбку. Представьте себе мышку ш в а р ц н е г г е р а Она, кстати, погибла вместе с Сергеем в тот же день. ь к а с а т е л ь н о я гибели мистера Лукасевича», – п р о т я н у л Коуэлл. «Вы ведь были на месте происшествия, не так ли?» «Да». «Получается, вы были на месте происшествия, когда погиб Сергей Лукасевич?» Его имущество досталось единственной наследнице, а затем погибла и она. И при ее гибели вы тоже присутствовали. А в итоге все имущество досталось вам. Мне одной кажется, что в этом деле слишком много совпадений. Линдси поджал губы и покивал, показывая, что ему тоже так не кажется. «Во-первых», – Александр заговорил достаточно резко, – «мистер Писарчук был на месте гибели Сергея Лукасевича, но н и когда тот погиб, а после этого. И здесь есть принципиальная разница, которую вы умышленно игнорируете». То же самое касается и происшествия у мисс Лукасевич. Прошу внести это в протокол. Более того, мой клиент и сам пострадал в этом происшествии. И если бы он причинил хоть какой-то вред мисс Лукасевич, вряд ли бы она захотела оформлять на него завещание. Я, кажется, об этом уже говорил. Во-вторых, каким образом эти домыслы связаны с национальной безопасностью? Почему эти вопросы задает агент МИ-5? Если у вас не будет четкого понимания картины, я буду рекомендовать клиенту не давать больше никаких показаний. дабы не стать жертвой ваших инсинуаций. «Как вы связаны с главным разведывательным управлением Российской Федерации?» – внезапно спросила Коул, игнорируя Гранберга. У Андрея мигом вспотели ладони, а волосы на затылке встали дыбом. «Откуда им известно о ГРУ?» «Я протестую!» – чуть ли не закричал Александр. «Это наводящий вопрос, содержащий в себе побуждение к признанию. Это уже выходит за все допустимые рамки!» «Я не понимаю, о чем вы?» Андрей сделал над собой усилие и не отвёл взгляд от разглядывающей его Коуэлл. «Правда?» – она повела бровями. «Камеры наблюдения, установленные на доме Мисс Лукасевич и на соседних перекрёстках, показали, что человек, который зашёл в дом, застрелил нападавших, и, если верить вам, молча вышел, через два квартала сел в автомобиль, приписанный к посольству Российской Федерации в Лондоне». «Долбаные грыушники! И здесь налажали! Это мы в легенде не предусмотрели!» Андрей слегка запаниковал. но изо всех сил, стараясь излучать спокойствие, смешанное с недоумением, пожал плечами. «Я не знаю, что сказать по этому поводу». «Агент ГРУ вломился в дом, спас вас и ушел. И это просто совпадение? ГРУ больше заняться нечем в Лондоне?» «Я же говорю, что ничего не знаю об этом. Может быть, с ними связался Сергей? Может, в обмен на его сотрудничество они пообещали защиту ему и его близким?» «Может», – кивнула к о в е л т о л ь к о н е Лукасевич, ни его близкие не выжили». А вот вы в полном здравии и преимуществе. Его имуществе. Прекратите давить на моего клиента, возмутился адвокат. Ни на кого я не давлю, поморщилась Коуэлл и снова повернулась к Андрею. Может, Сергей и Лизу тоже Пембертон убил? Он же у вас во всем виноват? Может, и он. Я бы не удивился. Откуда такая уверенность? Андрей потер подбородок, собираясь с мыслями. Настал решающий момент. Полковник Коуэлл, я рад, что вы пришли. Я хотел заявить о готовящемся преступлении, и оно как раз касается национальной безопасности. Причем не только Британии. к о в э л откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. Она явно не верила в то, что говорит Андрей. Неудивительно. Он и не надеялся, что в Ми-5 берут идиотов. На следующий день после происшествия я улетел в Киев, — продолжил Андрей. Мне нужно было закрыть кое-какие дела, в том числе связанные с похоронами мистера Лукасевича и его жены. Я зашел в лабораторию Нью-Даун, чтобы забрать некоторые вещи Сергея, и случайно подслушал разговор доверенного лица Пембертона с неким Элямином. Они договаривались о передаче т е х н о л о г и и которые якобы способны связывать кислород в воздухе. Из разговора я понял, что именно от этого и погиб Сергей, ведь он действительно умер от удушья. Скажите, организация подобной сделки – это достаточное свидетельство причастности Пембертона? Коуэлл молчала. Андрей, чувствуя, что теряет контроль над ситуацией, полез в рюкзак. «Вот», – он протянул ей ноутбук. Это личный ноутбук Сергея. Здесь может быть информация и о модификаторе, и об этом веществе. Я забрал его в тот же день из офиса Сергея. Признаться, я пытался разблокировать его, но не смог. Андрей вымученно улыбнулся. Ноутбук защищен аппаратным шифрованием. Но уверен, у вас найдутся специалисты, которые смогут его разблокировать. Найдутся. к о у э л приняла ноутбук. Так что касательно преступления, к о т о р ы м вы хотите сообщить? Да. Из разговора я понял, что информация об этом веществе хранится на серверах Ньюдаун. Доверенное лицо Пембертона, Тимовский, не помню имя, пообещал, что они сделают один из серверов уязвимым. Этот Элямин или те, на кого он работает, организует атаку на сервера New д а у н и у к р а д е т информацию. А сама корпорация заявит затем об атаке и добровольно передаст все данные британским властям, чтобы якобы предотвратить попадание рецепта оружия массового поражения не в те руки. Вот увидите, так и будет, если вы ничего не предпримете. Андрей облизал пересохшие губы. Можно попросить стакан воды? Сейчас принесу. медленно сказал л и н с и Он взглянул на Коуэлл, кивнул в направление двери и вышел. Агент МИ-5 последовала за ним. Александр молчал, но поджимал губы, мол, молчи и ты пока. к о у л и л и н с и вернулись через пару минут. Последний принес несколько стаканов и бутылку с водой. Налил Андрею, предложил Александру, но тот отказался. л и н с и дождался, пока Андрей выпьет. «Мы благодарны вам за сотрудничество со следствием, мистер Писарчук». «Информация, которую вы нам сообщили, может оказаться решающей не только в раскрытии одного преступления, но и в предотвращении другого. Если все, что вы говорите, правда, то речь идет о потенциальном преступлении против человечества». л и н ц и з а м о л ч а л явно что-то не договорив. Выдержав паузу, он продолжил. «Но у нас есть стойкое ощущение, что вы не раскрываете все истины и преуменьшаете свою роль во всех этих событиях. Ее еще предстоит выяснить следствию и суду. А пока я объявляю вам о подозрении в соучастии в убийстве. Андрея будто г р е л и по голове, по телу пробежал озноб. «Это смешно!» – взревел адвокат. «Мисс Лукасевич совершила самоубийство, перед этим признавшись в любви к моему клиенту и оставив на него завещание». «Я не имею в виду мисс Лукасевич. Я говорю об убийстве двух мужчин в доме мисс Лукасевич. У нас есть основания полагать, что мистер Писарчук т знаком с убийцей и скрывает это от следствия». Нам удалось установить, что один из убитых действительно состоял в братстве Сварога и имел определенные деформации, о которых нам поведал мистер Писарчук. Только если все так, как он говорит, то зачем братству понадобилось вторгаться в дом мисс Лукасевич? Ради мести задействия ее отца? Так почему же они тогда не убили ее? У них было достаточно времени, но они не спешили стрелять. Их целью явно была не мисс Лукасевич, а кроме нее и мистера Писарчука в доме никого не было. Отсюда вопрос. Кого явился спасать агент ГРУ? И ведь он понимал, что подставится, но пошел на риск, чтобы спасти кого-то в доме. Кого? Мисс Лукасевич? Из моральных обязательств перед ее погибшим отцом? Простите, но я в это не верю. И не только я. Пуэлл не спускала с ь Андрея глаз. Это домыслы. У вас нет ни одного факта против моего клиента, вмешался адвокат. У меня есть достаточно оснований, чтобы подозревать его, с напором ответил л и н с и и я только что объявил о подозрении». «Я арестован?» – спросил Андрей сразу у всех. «Да», – ответил л и н с и «Я требую выпустить моего клиента под залог», – не сдавался Александр. «И мы оба знаем, что при таких обстоятельствах у вас нет о с н о в а н и й отказать». «Мы ожидали этого», – вздохнул л и н с и «Хорошо. Мы готовы выпустить мистера Писурчука под залог, но при условии, что ему запрещено покидать территорию Лондона до окончания следствия». Адвокат лишь мельком взглянул на Андрея. «Хорошо, мы согласны». Андрей вышел из здания полиции словно в тумане. Как же ему это все уже надоело. Он так устал от постоянной борьбы за свою жизнь. Теперь придется бороться и за свободу. «Насколько все плохо?» – спросил он, дождавшись, когда Александру м о с т и т с я на заднее сиденье рядом с ним. «Не сказать, что хорошо», – ответил тот. т п о д о з р е н и я которое тебе объявили, чисто формальное и притянуто за уши. Но они явно увидели большую картину не так, как нам бы этого хотелось. Кто ж знал, что им известно о ГРУ? Этого мы не предусмотрели. И в итоге наша легенда поплыла, как песчаный замок во время прилива. Это все спешка», – проворчал он, явно недовольный собой. «Слушай», – от отчаяния Андрею пришла в голову радикальная идея. «Ты ведь с разным контингентом работаешь. Наверняка есть и клиенты со связями. В преступном мире я имею в виду». у «Ну н о Александр вопросительно посмотрел на Андрея. «Может, есть такие, которые могут сделать новую личность? Ну, в смысле документы поделать так, чтобы никто не узнал?» Андрей вздохнул и посмотрел в окно. «Я просто не вижу другого выхода. Ни Ми-5 так ГРУ, ни они так братство, ни братство так очередной киллер Пембертона. Кто-то из них меня по-любому достанет, даже в тюрьме. Нет у меня уже другого выхода. Я так устал убегать и бороться. Если я не исчезну, то они меня з а с т а н у т Раньше Андрей об этом в деталях не задумывался, но сказав, понял, что он действительно обречен. В груди защемило. «Нет у меня таких связей, Андрей», ответил Александр после недолгого молчания. Голос его был полон сочувствия. Значит, он тоже прекрасно поднимал безвыходность положения. Да и вряд ли это сейчас помогло бы. Ты теперь под наблюдением не только у ГРУ, за тобой теперь следят ими пять с п о л и ц и и И твоя ремарка о Пембертоне тоже не лишена смысла. Скрыться от всех этих наблюдателей тебе помогли бы лишь очень большие силы. Таких в моем распоряжении, к сожалению, нет. В машине повисло молчание. Андрей смотрел на мелькающие в окне улицы Лондона, но практически не замечал их. Он чувствовал себя одной из подопытных крыс в лаборатории Лукасевича. Вопрос лишь в том, кто первым доберется до роботизированной руки, которая разобьет ампулу и лишит его воздуха. «Когда похороны?» – спросил он, наконец, все еще глядя в окно. «Завтра. Но я бы не советовал тебе на них идти. Братство может узнать о месте и времени. Да похер мне на братство!» – перебил его Андрей. Найдут, быстрее отмучаюсь. Я хочу попрощаться с Лизой, и никакое братство Пембертона или шпионы мне в этом не помешают. Как скажешь. И кстати, Андрей осмотрелся, а куда мы вообще едем? Ко мне домой. Поживешь пока у меня, там безопасно. Дальше видно будет. Александр, Андрей вдруг почувствовал укол совести. Этот человек так много делает для него и не заслуживает плохого отношения. Не стоит. Я не хочу, чтобы из-за меня могла пострадать еще и твоя семья. «Нет у меня семьи», – Александр старался говорить отстранённо, но Андрей уловил нотки горечи в его голосе. «Времени на всё не хватает. Приходится выбирать».